В тринадцать-пятнадцать ему доложили, что ходок заказал такси на вечер. Неожиданность. Он должен был ехать ночью и на заводской машине. Зернов попросил выяснить, куда он едет, и опять зашагал от угла спальни до угла прихожей. Но телефон зазвонил сейчас же. Приказ. Зернову вернуться в Н. Немедленно. Оставив группу. ходок и принцесса. К пяти часам вечера солнце не сбавило жару. Степка и Алешка устроились в тени за штабелем досок, сложенных в глубине двора. Отсюда они видели дорожку, ведущую к дому, и дверь подъезда. Валерка сидел на штабеле сверху, не скрываясь, и держал на руках котенка. Без мочки, то есть без котенка, он не пожевал участвовать в операции. И Степан рассудил, пусть его. ведь получается непринужденный, а мочка не помешает. Все равно будет спать. Алешка говорил что у Веркиного котенка сонная болезнь. Впрочем, особый шоколад. Мотька лизала с удовольствием. Ходок был дома, и мальчики стерегли его. В пять часов семь минут к нему пришла принцесса. «Валерик, предупреди третьего», — шепнул Степан. Верка неторопливо пошел со двора. Оперативные сотрудники ждали на той же улице в двух сотнях метров от дома Ходока. Когда мальчик с котенком вышел на улицу, принцесса как раз постучала в дверь. Дом был двухэтажный, старый, скрипучая деревянная лестница, крашеные полы, обои в цветочек. Инженер стоял в своей старой комнате, которая всегда была к нему добра, и смотрел на дверь. Ступени пели, как в сказке, снип, снап, снурре. Вместе с хозяином эту песню слушал книжный шкаф и комод с литыми ручками. и чужак светлый костюм, висящий на шкафу на плечиках. А у Светланы были нежные розовые губы, темные, как орех, глаза и пшеничные волосы, уложенные замысловатой башней. Войдя, она принялась поправлять прическу и капризно отодвинулась, когда он прикоснулся к ее плечу. «Ну вот, снова сердишься», — сказал инженер. «Уезжаешь? Вот уезжай, пожалуйста, Светик». сама говорит что повезло он опять тоскливо обвел глазами комнату новый чемодан с желтой кожи выглядывал из за шкафа как сообщник егоовсе не сержусь езжай я подарок принесла не сердится скрипнули половицы светлана открыла сумочку и достала зеленый цилиндрик о спасибо зажигалка вроде принцесса потянула за нитку Ходок схватился за сердце. Десантница сильным неженским движением подхватила его под локти и посадила. Он пробормотал «Здесь красивая местность». «Линия два», — сказала женщина. «Ты?» «Угол шесть, слушаю тебя линия два». «Да что слушать? Действуй по схеме вирус. Получи посредник, пять мыслящих и езжай». Они тихо посмеялись. «Угол шесть спросил. Тебя забрать линия два?» «Пошевели мозгами», — сказала линия 2. «Они только этого и ждут, чтобы мы засыпались. Забрать придумаешь тоже». «Слушаюсь». Угол спрятал посредник в боковой карман пиджака, висящего на шкафу. Линия 2 помогала, придерживала вешалку. Потом она села, высоко завернув юбку и заложив ногу на ногу, покачивая туфли на тонком каблуке. «Ох, надоело быть бабой». «Все лучше, чем ждать в мыслящем». «Где они?» «Возьми в сумке, я не пойду тебя провожать. Как скажешь, линия два». Он благоговейно разложил на столе голубые кристаллы мыслящих. Налюбовавшись, уложил их в пластиковый мешочек, а на вторую обертку пустил чистый носовой платок. Получился плоский пакетик. Поискав в комнате, угол нашел клей Взял пачку беломор канала высыпал папирос и уложил пакетик в пачку. Аккуратно заклеил, пригладил и свободное место носовал папирос. Пачку уложил во второй боковой карман. Степан посмотрел на часы. Они с Алешкой щеголяли в новеньких именных часах, подарки Министерства обороны. «Алеха, давай к калитке. Больно долго ждем». Алешка выбрался из штабеля, юркнул за калитку и прислонился к водосочной трубе на уличной стороне дома. По плану он должен был определить, осталась принцесса десантником или нет. Предполагалось, что она выйдет из дома раньше ходака Действительно, через несколько минут линия 2 вышла из подъезда, миновала Алешу и зацокала каблучками по улице, застроенной маленькими домами с палисадниками. Перед одним палисадником сидели на лавочке двое мужчин, а третий курил — «Стой рядом!» Он предупредил «Приближается!» Валерка примастился на свободном конце лавочки, у него заметно дрожали пальцы. Он поглаживал котенка, успокаивал, хотя полосатое крошеное существо мирно спало. Линия два подходила к ним. Алешка был еще далеко, в шагах в тридцати, он поднял руку, показал на женщину, тогда один из сидящих кашлянул и позвал... — Присели бы, девушка, мы веселые. И загородил ей дорогу. — Нажрался паразит, — ответила она и шагнула в сторону. Тот, кто курил, лениво шагнул вперед и схватил ее за локти сзади. Сейчас же передний показал ей удостоверение. Она рванулась. Она так рванулась, что задний упал, а второй отлетел шага на два. — Убиваю! Оглушительно завизжала женщина и с невероятной скоростью побежала обратно прямо на Алёшку. Она мчалась так, как люди не могут бегать, и удрала бы, если бы не мальчишка. На такой скорости нельзя поворачивать. Алёшка успел подставить ей ножку и бросился на женщину, когда она покатилась через голову. Через секунду на принцессу надели наручники. Она больше не кричала. Со двора выехала машина, подхватила арестованную и одного из оперативников и умчалась. Остальные двое вместе с Алёшкой скрылись с улицы, прежде чем начали собираться любопытные. Алёшка, шмыгая носом и прихрамывая, провел оперативников по дворам к дому ходака Один, что показывал удостоверение, морщился и потирал локоть. Не задерживаясь во дворе, они опять вышли на улицу, Было самое время, по мостовой временами ныряя в тень старых тополей, грамахала Волга. «Такси». Человек с удостоверением сказал водителю. «Клиент будет трудный, Корякин. Вы поможете ему укладывать багаж». «Будет сделано, товарищ капитан. Сигнал прежний?» «Да». Мальчик поднимет руку. Капитан повернулся и мелкой уверенной походкой ушел во двор, Второй, прежде чем пойти за ним, бросил водителю. «Молись, кунак, сосчитай до тридцати и вкатывай». алёша и Степан теперь сидели на досках, неподвижные, будто их фотографировали. Капитан встал за распахнутой дверью подъезда. Второй оперативник за старым огромным тополем. Водитель погудел, вызывая пассажира. Ходок вышел через минуту. Элегантный, в новом светлом костюме, сияющий улыбкой, Весело подмигнул мальчишкам, водитель поднял крышку багажника, а стёпка и Алешка растерялись, улыбается. Весело, по-человечьи. Степан даже подался вперед всем телом и чуть не развалил доски, а ходок увидел это и заржал. Знакомым реготом, как ржали те трое в подвале. Степан поднял руку. Сейчас же офицеры подступили к машине, и капитан заговорил. «Товарищ Лозовой, здравствуйте». «Нам приказано охранять вас по пути в район». Алешка схватил Степана за локоть и поволок за штабель в проходной двор. По плану операции им полагалось быть в стороне, но дело было не в плане. Алешка трясся, и губы у него помертвели. «Не хочу», — пробормотал он, — «видеть этого не хочу». «Какой нежный!» — сказал Степан. «Нет, этого жалко ходока, она его только сейчас, когда мы тут сидели, понимаешь? А зачем? Мы утром предупредили, что она десантник, зачем ее не взяли сразу? Они думали, мы врем, перестань трястись. А я ненавижу, когда мне не верят, ненавижу!» — сказал Алешка. Кризис надвигается. Самолет приближался к «Н». В полной тишине зернов скользил над редкими облаками, звук моторов отставал от машины.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 А четвертый был именно тот, кого начальник центра опасался увидеть. Молодой дипломат Краюшкин, член комитета девятнадцати. Они быстро привычно расселись по машинам. Зернов, Краюшкин и два офицера в одной, а третий офицер и еще двое прилетевших Зерновым следующий. Краюшкин держал на коленях портфель. «Что у вас?» — спросил начальник центра. «Он был нацелен на новое действие, которое могла потребовать от него служба».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 Старый дубовый лес. Краюшкин терпеливо ждал. Дуброва кончилась, над песчаными нагретыми косогорами закачались мачтовые сосны. Блеснули с свежим цинком крыши дач, завился из-за штакетного заборчика самоварный голубой дым. — Да, очень-очень похоже, — проговорил Зернов. Повернулся к соседу. Боюсь, тревогу подняли не впустую.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 Обнаруживать десантников мгновенно и безошибочно. Неблаговолен не смог. Да, ведь даже сейчас было бы спасение изготовить такой аппарата. Быстренько бы выловили, быстренько, пока не приземлилась эскадра. А если она уже приземлилась? «Добро», — сказал Зернов. «Попробуем пополнить ваше досье. Два часа дадите? Лучше час».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 Решился бы оставить планету или перешел бы к операции по схеме вирус? Клянусь, белый молнии воскликнул Нурра, — меня бы распылили иначе. Атомное оружие, подготовку к вирусу я бы развернул при начале прыжка. Хе -хе. Без доклада великому, э, какой там великий, переговоры тянулись бы сутки и еще девятикратно. Линия первая и расчетчик решают на месте. Сколько десантников ты оставлял в подобных случаях?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 Она спросит, зачем? — Скажи, я вас жду, дорогая Тач, и отключайся. Не забудь послать пропуск на космодром-3. — Хорошо. Время? — Как можно скорее. — Слушаю вашу предусмотрительность, — гаркнул Нурра. Потянуть за ниточку. Севка слушал бывшего десантника и думал о Машке. Вспомнил, как она сказала, у Чхагов есть... Что? Вызов госпожи Тач помешал ей договорить, сейчас он договорил сам. «У Чхагов есть доступ к детекторам-распознавателям». Командор Путине, в пример монтажнику Глору, разбирался в тактике похитителей тел и знал, что детекторы не менее важны в их ремесле, чем посредник. Ведь бесполезных покупок никто не делает. «Кто купит тело, на котором рвутся перчатки?»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 вот какие мысли мучили десантника пока он сидел на маяке и безуспешно вызывал эскадру и четверо суток назад он приступил к действию связался со светлоглазом, и тот выпустил на командора пути беднягу глора еще прежде он подстроил аварию ракеты передущим порученцам на всякий случай авось пригодится точный расчет молодец снули мысленно похвалил командор пути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 Надежная охрана была нужнее, чем когда-либо. Севка оставался в теле Джалла. Он был так же спокоен, как Джалл. Мысль об обмане, о том, что командор оставляет его беспомощным и беззащитным, не волновала его. Джалл не мог обмануть, даже освободившись от Севки. Он становился бесстрастным роботом, который не лжет и всегда выполняет приказанное. Мыслищий в искусственном теле не болок. Это знал каждый. Он Джалл. Пойдет и сделает, что приказано, и вернется. «Давай», — командор пути сдернул перчатки. Нуре усмехнулся. Из-за этого последняя мысль командора оказалась тревожной и неуместной. Порученец держит руки в парадных перчатках за спиной. «Чурбан!» Только привлекает к себе внимание и усмешка. Он провалился в небытие. Выплыл. Одно небытие сменилось другим.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 То, что требуется полная матрица детектора распознавателя с красной меткой секрет на степень 9 несколько впаянных полей соответствует личности ном дала возможно и другой личности добросовестно подумал джал это не меняло дело нужна любая полная матрица